Глава тридцать первая. «Ла-ла-лам!» Напевала я, прохаживаясь между домами, точнее, их остатками. Мы чуть разбрелись, изучая некогда неплохое селение. «Снова поешь?» — спросила Торберта, шедшая рядом со мной. «Ну не плакать же!» — хмыкнула я, притормаживая. «Надо сандалии надеть. Слишком много мелких острых камней разбросано». Пробурчала я, останавливаясь и доставая из перемётной суммы свою обувь. Не понимаю, как у тебя ноги не болят? Ты же почти всё время босиком по лесу ходишь. Улыбнулась Берта, сверкнув белоснежными зубками. Клыки у неё были чуть длиннее моих, но они вовсе не портили экзотическую красоту девушки. Её точно смело можно было бы на обложку модного журнала. Впрочем, и я тоже была ничего, и тоньше Тарберты в кости. И выше. Посмеявшись своими мыслям, быстро завязала кожаные шнурки и выпрямилась. Так-то лучше. Тем временем, пока я возилась с сандалиями, Берта ушла вперёд и куда-то исчезла. "Берта!" позвала я. "Аруна, сюда иди. Смотри, что я нашла". Тут же откликнулась она. Голос её доносился с другой стороны целой стены, достаточно высокой. Обайдяне, когда чью-то собственность повернула вправо и резко остановилась. Почти целый дом стоял между двумя развалинами. Почти? Это, конечно, мягко сказано. Одной несущей стены не было, зато три остальных радовали своим видом. Можно будет быстро достроить эту часть, крышу сделать, воодушевлённо перечисляла Берта. Я же думала, вытянув губы трубочкой, размышляла. Отсюда остров видно не было. Но он мне так нравился. Душа так и рвалась добраться до него и разведать. Торберта, обратилась я к подруге. Слушай, а Сальвана как широко разливается весной и в сезон дождей? Когда как? Нахмурившись, ответила девушка, явно вспоминая. Но чаще всего до нашего селения не доходило. И до этих домов тоже не достанет. Понятно, кивнула я. А тот остров? Как думаешь, потопит? Не знаю, покачала она головой. Надо у Гутрун спросить. Она много чего знает. Может, и тут даст дельный совет и правдивый ответ. Ты хочешь жить на том острове? Без перехода спросила она, догадавшись, к чему я клоню. Было бы просто прекрасно. Не стала я отрицать очевидное. Нечесть не заходит в воду поэтому она обитает только по эту сторону материка. Доплыть до нас кому-то еще тоже нужно будет постараться. В этой части Сальвана поражает своими размерами и скоростью течения. «Кхм-кхм!» – услышала я и обернулась. Позади меня замерла старуха Гутрун. Она стояла, оперевшись на свою клюку, и заинтересованно разглядывала наше будущее временное жилище. «Остров большой и высокий!» Деревья на нем видела какие? Не сильно его и топит. Если селение поставить в самой высокой части, то не затопит. Но как ты будешь носить туда туши зверей? Навряд ли там пасутся стада травоядных. Ехидна добавила она. Построим лодки или вместительные плоты. Пожала плечами я. Дело, говоришь. Не стала спорить Гутрун но твой ночной страж не последует за нами и вообще может забыть о тебе и уйти куда-нибудь. «Ты про нежить?» — уточнила я. «Да, очень занятный он у тебя». «Почему это у меня?» — фыркнула я, присаживаясь на камень, лежавший рядом со мной. «Он идет строго за тобой. Уйди ты на остров, связь со временем истончится и пропадет». «Ты чем-то важна для него. Я чувствую связующую вас нить, и в его интересе к тебе нет злости и желания уничтожить», продолжала говорить старая травница, все больше погружая меня в задумчивость и некую растерянность. «Ты видящая, как шаман?» спросила Торберта, подходя к нам поближе. «Отец был шаманом. Мне досталось немного от его дара» ответила Гутрун и села прямо на пыльную землю, нисколько не переживая за свой походный халат. «Я могу найти близкого мне по крови орка, на любом от себя расстоянии. Вижу его след через внутреннее зрение. Могу видеть связи между кем-то, если они прочны, но на это нужно больше усилий. И так по мелочи. Наговоры, облегчающие боль, знаю. Как смешать травы так, чтобы их действие усилилось во много раз». И ты видишь эту самую связь между мной и той странной нечистью? Эта нечисть частый гость у кромки обожженных огней, вместо ответа сказала Гутрун. Он не уходит в тёмную часть леса, обитает здесь. Ест крупных зверей без магических сил, питается себе подобными. Многие охотники описывают его как неизменного обитателя светлого леса. А теперь он идёт за нами. Хмыкнула Яни громко. Трамница знала всю историю встречи с чудовищем. Тогда она просто молча меня выслушала, в отличие от новеньких членов нашей небольшой общины, которые буквально завалили нас вопросами и уточнениями. Их восторг и суеверному ужассу не было предела. Тебе нужно с ним попробовать поговорить. Вдруг выдала старуха, причмокнув сухими губами. Возможно, но только возможно. «Оно тебе ответит», — добавила она. Ее тонкие, как ветки, пальцы сжали трость, а взгляд блеклых глаз устремился вдаль. «М-м-м-м», — пробормотала я, — «вот те раз. Поговорить, а разумно ли оно, вот и узнаю». «Ладно», — вздохнула я, поморщившись, «попробую с ним пообщаться сегодня ночью». Гутрон лишь кивнула, не сводя своих глаз со строения, найденного Бертой. Пойдёмте, позовём остальных, предложила, поднимаясь. Этот дом вполне способен вместить нас всех в свои три стены, улыбнулась я. Всего в этом месте мы насчитали чуть больше десятка зданий. Три из них были более-менее пригодны для жилья. Вот только находились они не рядом друг с другом, увы. А ночевать мы должны в обережном кругу. И никак иначе. Весь день прошёл в суете и уборке. Обломав ближайшие кусты, собрали веники и подмели площадку перед нашим будущим временным жильём, а может и не временным. Я всё же хочу наведаться на остров. Неунималась моя душа, требующая движения. Нужно глянуть, что там и как. Как ты туда доберёшься? спросила мама, перестав подметать и пристально на меня посмотрела. «Опасно, течение слишком быстрое. Даже зимой сальвана ни на миг не сковывается льдом». «Плод построю!» – пожала плечами и тут же спросила. «А откуда река берет начало?» Но мне ответила Гутрун, сидевшая на циновке и перебиравшая небольшую кучку какой-то растительности, отделяя листики от тонких веточек. «Далеко отсюда есть горы, там живут гномы». Сальвана берёт начало где-то в их каменных недрах, а течёт она дальше, вон туда. Махнула она рукой в ту сторону, откуда мы ушли. И там тоже есть горы, но Сальвана делит их пополам и впадают в большую воду, края которой не видно. В море или океан, кивнула я. Понятно. Сколько всего я ещё не знаю. А как выглядят гномы? Спросила я вовремя прикусив язык, так как рвалось с языка описание я маленьких бочкообразных разумных, на полголовы ниже людей, ответила Гутрун без тени удивления, а моих проблемах с памятью примкнувшие ярчанки уже были в курсе. Люди ростом чаще всего, как ты, Аруна, где-то метр 70-75, высокие однако. И худые, как эта ветка, но очень сильные могут сравниться с простым орком, но не с берсерками, им уступают, продолжила описывать неведомых мне гномов Гутрун. Безбородые, но невероятно ловкие, могут поспорить этим с гибкими и подвижными эльфами. Они стерегут проходы, чтобы нечисть не прошла на ту сторону. Вот как. С гномами не воюют, их стараются не трогать, поскольку малочисленны. И важную работу делают для всех нас. Поблагодарив травницу за рассказ, вернулась к уборке территории. Часть женщин ушла за хворостом, лозка и дегни пошли на охоту. Дети бегали по мелким поручениям. Все были в пределе. И то работы было столько, что не знаешь, за что хвататься. А прежде чем основательно браться за что-то, мне нужно было изучить новые владения от и до. Уже вечером, когда последние солнечные лучи спешили успеть немного порадовать нас своим теплом, я, расставив горшки, подошла к Кэри и попросила у неё ненадолго мешочек с загадочным камнем. Гутрун, подсела я к старушке. Ты знаешь, что это? Я всё собиралась тебе показать, но забывала. Договорив, раскрыла ладонь, в центре которой лежал молочно-белый камушек с золотистыми прожилками. Он загадочно переливался. Травница протянула руку с тонкой пергаментной кожей и сеточкой синих вен, взяла предмет и поднесла к глазам. Если память меня не подводит, эта вещица носит название Монестайн, лунный камень. Через минуту ответила она и вернула его мне. Где ты его нашла? На дне сальваны, около нашего селения. Ответила я, убирая Монестайн обратно в мешочек. «Я знаю только его описание, когда-то полученное от отца, но никогда в своей жизни не видела, и уж тем более не держала его в руках. Им владеют короли, императоры и иные сильные правители, хранят в сокровищнице, куда простым смертным нет хода. Монестайн может исцелять самые сложные раны, и его берегут пуще золота». Как он мог оказаться в реке неподалеку от вашего стойбища? Не у той спрашиваешь, хмыкнула я. Но да, в той битве с нечистью я получила страшные раны. Он помог исцелиться. А почему не рассказала о нем раньше? Прищурилась старуха. Главное, жива. Пожала плечами, увиливая от ответа. И сейчас-то показала, потому что уверилась, что Гутрум на нашей стороне. Весь путь плохого от неё я не видела. Со всеми она говорила без превосходства, по мере сил помогала и не жаловалась. Она заслужила моё доверие делом и полезными советами. Старуха, понимающе улыбнулась и промолчала. Солнце отправилось освещать иные земли, а у нас наступила ночь. Обережные огни тихо шипели, таинственно мерцая. Всё поселение было щедро утыкано обережными сосудами когда-то. Тихо сказала я маме, сидевшей рядом со мной и не спеша ужинавшей. Следов на поверхности уже нет, но память в земле осталась, и лёгкий отголосок той магии, сильный и древний ещё есть. Кто мог их забрать? нахмурившись, уточнила мама. Да кто угодно. Те же людские маги пришли добить корали от Джеррарда и утащили горшки. Никто теперь не скажет. А может, он знает? Кивнула Гутрун, на медленно соткавшегося из антрацитовой жижи силуэт нашего постоянного спутника. "Может и знает", вздохнула я. "Мама, ждите меня все здесь. За мной не ходить", строго добавила я. "Даже если я не вернусь, до рассвета не покидать защитный треугольник. Всем понятно?" Райла, конечно же, вскочила следом за мной. Глаза ее расширились, рот приоткрылся, слова рвались наружу, но я, крепко сжав ее плечи, упрямо посмотрела ей в глаза. «Пора узнать, что ему надо, так вечно продолжаться не может!» Мама медленно выпустила воздух и плотно сжала побледневшие губы, но все же кивнула, соглашаясь. Отступив от нее на шаг, скинула сандалии, вынула из-за ворота амулет с изображением руны земли и шагнула в темноту. Нежить двигалась следом, отстав на пару метров. Что же, Гутруна казалась права. Весь путь монстр шёл именно за мной.